Эпилог. Поместье оказалось одним из многочисленных подарков для меня на свадьбу. Спустя неделю после нашего возвращения прошла коронация, которой король начал готовиться еще во время нашего отсутствия. К этому моменту на моем браслете уже были две бусины, красного и синего цвета, что означало сразу двоих детей. Рэй буквально носил меня на руках, запретив поднимать что-то тяжелее книги, А все мои обязанности легли на плечи Оливии и Алисии. Они проявили желание остаться у меня в свете. Хотя обе тоже готовились к свадьбе. Оливии, герцог Аонар Сато, сделал предложение еще в день нашего обряда. А Алисия буквально на днях получила свое от графа Элделька. Графиню Эдалин Сеймор лишили всех договорённостей, как претендентки отбора. а в качестве наказания отправили на пять лет в одну из крепостей в самую отдаленную часть королевства, чтобы восстанавливать там положение в качестве временной землеуправительницы. Судя по результатам проверки, семья Сеймар о планах девушки и печати ничего не знала. А сама девушка сказала правду и в действительности злого умысла не имела. Разведка доложила о том, что никаких следов Фильзиваса на территории королевства не найдено. Он словно исчез без следа. Первым указом Рейгана, как короля, стало распоряжение о проверке и запечатывании всех подземных убежищ до их востребования. Затем он один за другим начал воплощать свои прежние планы, постепенно улучшая жизнь тех, у кого отсутствует титул. Так в Альвеоре появился целый курс для тех, кто имеет значительные успехи в магии и интерес к обучению. Появился и факультет, где готовили дознавателей — куда с некоторыми способностями могли поступить даже без экзамена. Глобальной чисткой назвали события, где он лично возглавил серию инспекций знатных домов, отвечающих за поставки в различные заведения, находящиеся на обеспечении короны. Так лечебницы и приюты получили то, что им действительно полагается, а не то, что до них доходило. Новый правитель быстро заслужил любовь своего народа. А Шейн стал главой моей охраны и вечным спутником в благодарность за свободу. Хотя Алия и Рейган участвовали в этом не меньше. По разрушению всех кристаллов и полной стабилизации Рея, Алия сообщила, что после рождения наследников нас покинет. Хотя в это время она уже являлась не служанкой, а просто гостьей из страны драконов. Оказалось, что все это время она скрывала свою личность с помощью магии. Ее глаза имели такой жела-золотой цвет, как и магия, а голубые волосы отливали серебром на свету. Так что ни у кого не возникло вопросов, почему вдруг служанка стала гостьей. Аликая Шидо так звали нашу ведьму в действительности. Ну а я, королева Ариадна Фрост, просто стала счастливой женой, пока что других обязанностей мне в моем положении не доверяли.